Эдгар Алан По «Почему французик носит руку на перевязи?» Читает Артем Быков Ежели кому из джентльменов интересно, то можете сами поглядеть. У меня на визитных карточках так прямо черным по розовой глянцевой бумаге значится «Сэр Патрико Грандисон, баронец». Приход Блумсбери, Рассел Сквер, Саутгемптон Роуд в 39. И ежели кому хочется знать, кто у нас цвет галантности и вершина бонтона во всем Лондоне, то это как раз я самый и есть. И ничего удивительного, так что можете не воротить носы, ведь уже битые полтора месяца, что я джентльмен. С тех пор, как я перестал быть ирландцем и пошел в баронеты, живу что твой император уже и образование получил и галантному обхождению обучился ох вам небось охота хоть краем глаза взглянуть как сэр патрико грандисон баронет выходит разодетый в пух и прах чтобы ехать в эту самую оперу или же садится в бричку и едет кататься в гайд парк ах какая у меня вальяжная фигура элегант Из-за этой фигуры все дамы влюбляются в меня. Ведь во мне роста любо-дорого посмотреть добрых шесть футов да еще три дюйма в придачу. А какая грация! Какое сложение сверху донизу! Это вам не три фута с малостью, что расточку в нем, в этом паршивом иностранце-французике, который через дорогу живет, и целый божий день с утра до ночи себе на горе». Пялится и зырится на хорошенькую вдовушку миссис Джем, мою соседку, да благословит ее Бог. И самое, что ни наесть добрую знакомую, вы только взгляните, видите? У паршивца рожа кислая, и левая рука на перевязи. А почему? Сейчас все как есть, толком разобъясню. «Дело не хитрое, вот в чем. В первый же день, как я приехал из славного Канаута, и красотка, вдовушка меня молодца в окошко на улице увидела, тут же сердце свое мне и отдала. Я это сразу заметил, понятно? Меня не проведешь, Нитаковский». Вижу, она окошко торопливо распахивает, глаза разинула, таращит, а потом подносит к одному этакое стеклышко в золотой оправе, и дьявол меня загробаста, ежели взгляд ее сквозь стеклышко, не сказал мне яснее слов. «Ах, свет доброго утра вам, сэр Патрико Грандисон, баронет и низкий поклон! Вы, как погляжу воистину из джентльменов, джентльмен, клянусь душой, и я ей же ей!» Ваша, мой дорогой, в любое время дня и ночи, только кликните. Ну а уж я не из тех, кого можно переплюнуть в галантности. Я отвесил ей поклон, да такой, вы бы видели. А затем одернул шляпу с головы одним широким рывком и обоими глазами ей подмигнул, словно бы говоря... «Верное слово, вы, премилая крошка миссис Джем, моя красавица, и захлебнуться мне в ирландской топе болотной, ежели я, сэр Патрико Грандисон, баронет, собственной персоной не готов сей же миг сдавить вас в жарких объятиях и показать вам, как любят у нас в Лондон-Дерри». Ну, на завтра утром я как раз сидел и думал, не требуется ли от меня галантность послать моей вдовушке любовную писульку. Как вдруг входит лакей ливрейный и подает мне разрисованную эдакую визитную карточку. А на ней, он говорит, написано. Я сам гравированные слова с завитками не разбираю по причине того, что левша. «Мосьё, там граф» фото-ноты, Дютанс и прочие галиматья, имя и прозвание этого паршивого иностранца-французика, что через дорогу живет. И тут как раз он сам входит, отвешивает мне поклон по высшему разряду и говорит, что, мол, только взял на себя смелость сделать мне честь нанести мне краткий визит. И как припустил, припустил, а я не, боже мой, не понимаю, чего он лопочет. Одно только слышу. «Пулеву! улеву. И среди прочего наговорил он мне с три короба разного вранья, что будто бы он, видите ли, без ума от любви к моей вдовушке миссис Джем, и что она будто бы питает любовь к нему. Услышав такое, я, сами понимаете, чуть не взбесился. Но вспомнил, однако, что я, сэр Патрико Грандисон, баронет и что хороший тон не допускает, чтобы галантный джентльмен давал волю гневу. Ну, я вида не подал, словно бы мне дела нет. Балакаю с ним по-дружески, и немного погодя, он вдруг — бац! — предлагает, чтобы мы вместе пошли прямо к вдовушке, и он представит меня мадаме со всеми онерами. — Ты слышишь? — говорю я про себя. — Ну и везет же тебе, Патрик! «Погоди, сейчас он увидит, в кого влюблена без памяти миссис Джем. В тебя, молодца. Или же в этого, мусью мэттер дютанца». И пошли мы к вдовушке в осенний дом. И ежели вы скажете, что все там было бонтон и элегант, то не ошибетесь. Ковер лежал во весь пол, в углу фордебиана и физгармошка. И еще черти что... А в другом углу диванчик, такой распрекрасный, что в мире не сыскать. А на нем ангельчик прелестный миссис Джем собственной персоной. «Свет доброго утра вам, миссис Джем!» Говорю я и отвешиваю ей такой изысканный элегантный поклон, что у вас бы голова кругом пошла. А французик, иностранец, лопочет. Вулеву, пулеву, ляптяп. И, дорогая миссис Джем, вот этот джентльмен, никто другой, как достопочтенный сэр Патрико Грандисон, баронет, мой самый, что ни на есть, добрый друг и знакомый. Вдовушка встает с дивана и делает мне изысканный реверанс, какого свет не видывал, и снова садится, ангелочек ангелочком. Смотрю, провалится мне, если этот паршивый месью мэтр Дютанс В этот же миг не усаживается подле по правую ее ручку. Ух ты, черт! Я думал, у меня глаза так прямо и выскочат. До того я разозлился. Но, однако, потом говорю про себя. Ах так? Вот вы как, мусью мэтр Дютанс. И в тот же миг тоже усаживаюсь подле хозяйки по левую ручку. Знай, мусью, наших. Но вы бы посмотрели, как изысканно, и элегантно я ей подмигнул при этом обоими глазами прямо в лицо. Но французюшка даже и не заподозрил меня ни в чем, знай себе, любезничает с хозяйкой, старается изо всех сил своей мочи вулеву, -ву», говорит, пулеву, и тяпляп. Ничего не выйдет, мусью лягушатник, думаю я про себя. И тоже стал разговаривать, что было мочи. И так я ее заговорил моей изысканной элегантной беседой про милые болото Канаута, что она только меня одного и слушала. Под конец одарила она меня такой прелестной улыбкой от уха до уха, что я сразу осмелел и пожал ей кончик мизинца самым что ни наесть галантным манером, а сам, знай, гляжу на нее во все глаза. И подумайте только, что за хитрая плутовка, лишь только она увидела, что я ей лапку пожимаю, она ее цап и за спину. Мол, что вы, сэр Патрико Грандисон, вот теперь вам будет удобнее, а то право же. Хороший тон -то не допускает, чтобы вы мне ручку пожимали прямо на глазах у этого иностранца-французика мусью Мэттер Дютанца. Я ей в ответ подмигнул, словно говоря, «Ладно, что до хитростей, то можете на сэра Патрика положиться». И это не спеша приступаю к делу. Вы бы умерли, если б видели, как я помаленьку, осторожненько просунул руку между спинкой дивана и спинкой хозяйки. А там ее лапка дожидается, словно говорит... «Свет доброго утра вам, сэр Патрико Грандисон, баронет!» Но я ее пожал слегка, так только для начала, самую малость, боясь, не дай бог, показаться грубым, и, ах ты, боже мой, она мне отвечает самым легким и нечувствительным пожатием, какое мне в жизни доставалось. «Кровь и гром, сэр Патрик! Думаю я про себя!» один и никто другой, самый красивый и самый счастливый ирландец изо всех сыновей главного Канаута. И тут уж я жму ей лапку от всей души, и она, моя красавица, тоже жмет мне руку в ответ вполне чувствительно. Но вы бы лопнули от смеха, видя глупое зазнайство французика. Он так перед ней рассыпался и ухмылялся, и лопотал, и бормотал что в жизни я не слыхивал ничего подобного. И пусть дьявол меня за гроба стоит, ежели я вдруг своими глазами не увидел, как он возьми да подмигни ей. Ох, ну и разозлился же я, не дай вам, Господи. «Разрешите, — говорю, — уведомить вас, мусью мэтр Дютанс. Эдак вежливо говорю, ничем меня не возьмешь». Что хороший тон -то не допускает пялиться и зыриться на благородную женщину тем паче таким вот как вы. И с этими словами снова пожимаю ей лапку, словно хочу сказать: не боже мой, не сомневайтесь, мое сокровище, сэр Патрик, ваша надежная защита. И снова чувствую ответное пожатие, словно она мне отвечает: правда ваша, сэр Патрик, а мне это понять не всяких слов. Правда ваша, клянусь душой, вы джентльмен, что надо, и это как Бог свят. Да еще открывает свои ясные буркалы во всю ширь, так что они у нее едва вовсе не выскочили, и смотрит сначала в сердцах на мусью лягушатника, а потом на меня с улыбкой, что твой солнечный свет. Ах, говорит этот наглец, вот оно что, и волеву, и полевоу. И вбирает голову в плечи все глубже и глубже, а рот изгибает дугою углами вниз, и не гугу. -гу. Сами понимаете, дальше больше сэр Патрик совсем расферепел, потому что французишка снова подмигивает моей вдовушке, а вдовушка снова мне руку жмет, словно говоря: Ну-ка, покажи ему, сэр Патрико Грандисон, клянусь душой! И сдал я могучее проклятие. «Ах ты!» — говорю, «паршивый лягушатник и такой рассекой такой-то сын! Но в эту минуту что бы вы думали она делает?» Вскакивает с дивана, словно ужаленная, и бегом к дверям. А я гляжу ей вслед и совершенно ничегошеньки понять не могу. Видите ли, ведь я-то знал про себя, что далеко она не уйдет. Не сбежит вот так вниз по лестнице, за здорово живешь. Я же ее за руку держу и ни на минуту не отпускаю. Вот я и говорю. Не кажется ли вам, мадам, что вы самую что ни на есть чуточку поторопились? Назад, назад, моя красавица, и тогда я отпущу вашу лапку. Но она пулей сбежала вниз по лестнице, и тогда я обернулся и посмотрел на этого иностранца-французика. Вот тена. Провалиться мне, ежели я не его паршивую лапу держу в своей руке. Так значит... Да ведь тогда... Словом, так. Ну, я тут чуть не умер от смеха. До того потешно было смотреть на французишку, когда он сообразил, что вовсе не вдовушку держал все это время за руку, а сэра Патрика Ограндисона. Сам дьявол никогда не видел такой вытянутой рожи. Но ну, а достопочтенный сэр Патрико Грандисон, баранец, не таковский, чтобы из себя выходить из-за какой-то небольшой ошибки, в одном только можете поручиться и не ошибетесь. Перед тем, как отпустить французишке руку, а сделал я это не раньше, чем Лакея и миссис Джем вытолкали нас обоих в зашей, я так ему сжал ее на прощание, что из нее получился малиновый джем». Вуливу, говорит он, пуливу, и черт дал. Вот в чем истинная причина, что он носит левую руку на перевязи. Эдгар Аллан По Почему французик носит руку на перевязи?